Глава 17 Если ищешь проблем, то, несомненно, обрящешь. Гельбрант Рус. Собрание сочинений. Если вы читали эти мои мемуары хоть мало майски внимательно, то, вероятно, должны подумать теперь, что подобная готовность, сломя голову, лететь навстречу опасности, является для меня по меньшей мере необычной. Ну что ж, возможно, так оно и есть. Но вероятнее всего я просто оценил создавшееся положение на свой манер. Именно то, не незнамо что, чего хотели достичь слоны Шиты, и было настоящей угрозой моей жизни. Отправить в последний путь кучу поломных берсерков, слишком поглощенных жаждой крови, чтобы держаться разумной тактики или хотя бы в доброй половине случаев стрелять из имеющегося у них оружия, это было не более чем способом проворонить главное. Да и, как я уже упоминал, мне было известно из горького опыта, что единственный способ разобраться с колдовством Варпа это сразу же нанести удар прежде чем ведьма или кто там его творил, получит возможность довести дело до конца. Так что, призвав на подмогу весь опыт многолетнего притворства, я скрыл обуявший меня ужас. Утешением был тот факт, что какой бы тревожище ни казалось перспектива встретиться в бою с колдовством, уклонение от этого боя приведет куда более страшным последствиям. Как много раз бывало в моей жизни, все свелось к тому, чтобы выбрать из двух вариантов действия тот, который предоставит больше шансов сохранить мою шкуру в целости. Хоть и он тоже был связан со смертельным риском. Я не забыл о том, что у меня была с собой целая рота гвардейских солдат, за спинами которых можно укрываться, и замечательная способность Юргена вставлять палки в колеса любым темным силам, которые только могли быть брошены на нас. Так что шансы мои, казалось, были изрядно выше нуля. Отложив на время все эти раздумья, я набрался вежливости предупредить Живана о том, что его план подрыва сил вторжения все таки не досчитается одной роты. Но когда я попытался вызвать генерала Павлокса, мне ответил лишь один из его помощников. «Лорд-генерал не может в данный момент вам ответить», — сообщил он ни с чем не сравнимым тоном человека, которому представилась возможность побыть с занозой в заднице и который наслаждается ею на полную катушку. «Он отбыл, дабы инспектировать наши передовые позиции». «Ну так переключите меня на его вокс», — посоветовал я. Помощник звучно вздохнул. «Наши приказы велят сохранять тишину в эфире. Если враг узнает о его местонахождении...» Ладно! Снова отрезал я, дав себе мысленный зарок узнать, с кем сейчас разговаривал, и сделать его жизнь как можно менее приятной, едва лишь представится возможность. Тогда соедините меня с Мейденом. К счастью, юный Псайкер все еще был в штабе. Знакомый сухой тон -то его голоса, отозвавшийся в моем передатчике, оказал на меня удивительно успокаивающее действие. Если кто-то из окружения лорда генерала и мог оценить ту опасность, с которой мы столкнулись, то это, несомненно, был Мейден. Комиссар! Он взял небольшую паузу. Я так понимаю, вам не просто захотелось вдруг поболтать? Нашлось место проведения четвертого ритуала. Пришлось обойтись без всяких предисловий. Это добывающая Драга в центре экваториального моря. Я завернул наш десантный катер полный солдат и веду его туда. Драга. Голос Мэйдана сделался настолько невыразительным, что на секунду я подумал, будто он не поверил мне и вот-вот заявит, чтобы я не терял времени на ерунду. Не знал, что у думбрианцев они были. Продолжил Псайкер. «Никто никогда ничего толком не сообщает мастер телепатика. «Да». Он громко вздохнул. «Это совершенно все усложняет». «Так ритуал может происходить на таком месте?» Спросил я. «Вне сомнений». В его голосе появилась незнакомая раньше нотка тревоги. «Мне остается только молиться Императору, чтобы вы успели туда ко времени». Не самое утешительное, что он мог сказать, как и вы наверняка поняли. «То есть время дорого?» Спросил я. «Вероятно». Намёк на эмоции вновь исчез из его голоса, когда Псайкер погрузился в насущный вопрос. «Мы с коллегами анализировали рисунок Варпа и время произошедших сдвигов. Очень вероятно, что следующий и последний из них произойдет в течение нескольких ближайших часов». Но это здорово!» «Только и произнес я, размышляя, не стоит ли приказать пилоту направиться прямиком в космос, а там реквизировать способные ходить в Варпе торговое судно и больше не иметь с происходящим никакого дела». Но с другой стороны, там, вверху, вроде должен сшиваться вражеский линкор. По крайней мере, что-то подобное я слышал, так что эта идея тоже не показалась здравой. Пусть уж все идет как шло. Значит, у нас есть шансы успеть туда. «И довольно неплохие, если не потеряете курс», — сухо отозвался Псайкер. «Мы должны проинформировать лорда генерала в самые короткие сроки», — Произнес я. «Не могу не согласиться. К сожалению, у меня нет возможности связаться с ним». Тут в голосе Мэйдена едва заметно блеснула нотка веселья, если мне не показалось. «Но, впрочем, постараюсь убедить кого-нибудь из его помощников передать сообщение. Они иногда удивительно сговорчивы, если я с ними пообщаюсь должным образом». Зная, насколько нервно реагировали люди на присутствие подобных ему страшил, я вполне готов был в это поверить. «Тогда оставляю это на вас», – произнес я и приготовился к долгому напряженному ожиданию. Небо за бронекристаллом переднего обзора летные полобы просветлело до состояния полумрака. Звезды над головой стали меркнуть одна за другой, в то время как цвет их фона постепенно прояснился от знакомого сине-черного через фиолетовый к сине-голубому. Это уже напоминало мне предутреннее небо какой-нибудь обыкновенной планеты с должным циклом дня и ночи. Лишь самые яркие звезды остались гореть над нашими головами. Если бы мы находились на противоположной стороне планеты, мы бы имели возможность наблюдать гораздо больше светлых точек в небесах, танцующих подобно искрам костра, когда невидимое еще солнце отражалось от корпусов многих сотен звездных кораблей на орбите. По крайней мере, если бы наблюдению не помешали уличные огни и два ночи. Но здесь лишь горсть настоящих звезд все еще сияла в небе. С трудом я оторвался от размышлений о той битве, что происходило за полпланеты от нас. «Здесь, где двигались только холодные серые волны под нами, было тяжело осознать масштаб той бойни, что происходило в нескольких тысячах километров на другой стороне. Я выборочно вслушивался в переговоры по Воксу, не преувеличу, если скажу, что дела выглядели не слишком хорошо. Контратака, предпринятая Живаном, как и ожидалось, расколола основные силы вторжения, вбив клин прямо в сердце их формации и заставив их рассеяться, несмотря даже на отсутствие в том бою нашего полка». Но удивительное дело, Хорнитам удалось восстановить боевые порядки и отчаянно сопротивляться из последних сил, что обещало превратить окончание боёв в затяжное и кровавое дело. Отдельные рапорты повествовали о гигантах в силовой броне, которые направляли войска врага. Выходило, что по меньшей мере еще один из десантников Хаоса прорвался-таки на планету, и я совершенно не завидовал тем, кому в итоге пришлось с ним разбираться. Воина Легиона Пожирателей Миров, который возглавлял атаку на едва ночь, похоже, был уничтожен и весьма полно противотанковым отрядом пехоты одного из кастафарийских полков. Две крак-ракеты и лазерная пушка оставили от него не так уж много вещества, которые можно было бы точно определить как бывшего десантника Хаоса, принадлежавшего к определенному Легиону. Я также сумел понять из обрывочных фраз, что Бежье присоединился к роте Талдарнсов, которые участвовали в отражении осады города. Вне сомнения он занимался тем, что выплёскивал на сражающихся на банальности, и в общем целом путался у них под ногами. Я не мог не задуматься о том, как бы он отреагировал, доведя ему лично столкнуться с десантником Хаоса. После его ехидных замечаний моей собственной встречи с одним из громил. Это по меньшей мере стало бы весьма поэтической справедливостью. Этого, разумеется, не произошло. Хотя если бы что-то подобное все же случилось, дальнейшие дела мы бы обтяпали с гораздо меньшим количеством суеты и хлопот, чем предстояло в действительности». Пребываем, доложил пилот. Мне едва удалось разглядеть отблеск металла и намек на что-то неподвижное в массах воды под нами. Я оставался на лётной палубе уже некоторое время, стараясь таки связаться с Живаном по боксу, с полным отсутствием на тот момент успеха, и обмениваясь сообщениями с Мэйдоном. Мы пытались выяснить, что же стоит ожидать по прибытии, но так и не сошли с точки, можно только гадать. Если быть честным, я поддерживал этот разговор лишь для того, чтобы хоть чем-то занять сознание. Это было предпочтительнее, нежели сидеть и мрачно размышлять о предстоящем. Заодно мне удавалось выгадать еще и то преимущество, что Юрген на всем протяжении полета находился как можно дальше от меня. Его желудок совершенно не переносил длительного нахождения в воздухе. До сей поры моему помощнику удавалось держать последнюю съеденную пищу внутри, но я не хотел рисковать находиться поблизости в тот момент, когда сила воли его покинет. «Приземляемся через пять минут», — сообщил пилот. «Пятиминутная готовность всем». Передал я по командной сети роты. Я старался отыскать в голове какой-нибудь подходящий стандартный текст, чтобы дополнить это простое сообщение, но не мог выудить ничего, что подошло бы к ситуации. Я передвинулся так, чтобы свободно опереться о косяк двери, ведущей на лётные мости катера. Все воины, находившиеся в переднем пассажирском отделении, могли меня видеть, и я в свою очередь вгляделся в ряд напряженных, взволнованных лиц. «Честно говоря, я не могу вам сказать, чего ожидать по прибытии». Но знаю, что судьба этого мира весьма вероятно зависит от наших действий, от того, как мы справимся там, внизу. Мне пришлось сделать паузу, подыскивая верные слова. Все, что я могу сказать вам с точностью, это тот факт, что я и раньше сражался с колдовством Варпа, и, как видите, я все еще здесь с вами. И могу этим похвастаться. Придам в ответ на эту мою игру, в спокойный героизм прокатилось несколько нервных смешков. Все знали, что, конечно же, герой Каин никогда не хвалился своими подвигами. «Псайкеров и тех, кто способен придавать форму варпу, нельзя не принимать всерьез, продолжал я. «Но, как показывает мой опыт, они умирают так же легко, как и все остальные. Я еще не встречал такой ведьмы, для которой лазерный болт в голову не стал бы серьезной помехой». Ответом на это была новая волна смеха, на этот раз более громкого и уверенного. Я отбросил мысленный образ Эмили и из зеленых глаз, наполнившихся возмущенным изумлением, когда застрелила ее. и мне пришлось помедлить, поскольку ход моих мыслей моментально прервался. Завершил я речь знакомой банальностью, найдя в ней немалое утешение. «Император защищает!» «Начинаем посадку!» — окликнул меня пилот. «Лучше пристегнитесь, комиссар!» Мне удалось кинуть последний взгляд за спину через лобовое стекло, и я почувствовал, как дыхание замерло в груди. Драга была обширной и занимала теперь все поле зрения, а ведь мы еще находились на некотором расстоянии от нее. В своём незнании я ожидал увидеть что-то похожее на обычный океанский корабль, возможно, только немного больше размерами, ведь ему нужно где-то перерабатывать руду, которую он добывает. Но все мои догадки были крайне далеки от истины. В действительности эта штука возвышалась над морем, подобно заброшенному сюда жилому сектору Улья. Не менее двух километров от носа до кормы, примерно в половину уже и несколько сотен метров высотой, и я внезапно осознал, что это была лишь та ее часть, которая возвышалась над водой. Под водой должно скрываться не меньше... Даже с полной роты солдат на обыск строения подобных размеров можно затратить часы. Но, впрочем, мой многолетний опыт говорил о том, что врага отыскать гораздо проще, когда стрельба уже началась. Так что я отложил данную задачу до того времени, как нам придется реально с ней столкнуться, и, пошатываясь, вернулся в кресло.